Глава 55. «Да-да, друзья, они такие. Не знаю у кого как, а с моими нигде не пропадешь. Не дадут. Ни на поле боя, ни на ниве любви без их участия, как подтверждала практика, никак. Хохотали до слез, ей-богу, когда за праздничным столом, по случаю нашей с кнопой помолвки, вспоминали подробности события. Вы... Как вообще прознали про то, что я предложение намылился делать? И появились, главное, так вовремя еще и с кольцом? «Серж, ты беспечно забыл про то, где мы находимся. А самое важное — про уникальные таланты, неутомимые в добыче полезной информации Лилькиной горничной». Со смехом, оттопырив указательный палец, вопросила Маринка. «Лона? Конечно. Теперь, дружище, имей в виду, за нашими спинами...» Всегда будет маячить тень главного местного вездесущего разведчика. Будь бдителен, Лона не дремлет. Хотя в этот раз ее любопытство как раз сыграло всем на руку. Подслушала, что ли? А то. Пошла, говорит, помочь своей госпоже, забрать у вас грязную посуду. Они же тут никак смириться не могут, что баронесса Лилиан собственными ручками носит тебе еду и никому не позволяет за тобой ухаживать. Не укладывается такое у них в головах. «Ну, не суть. Так вот, у двери она и расслышала разговоры про свадьбу». «Надо же. Я даже не заметил, что в комнате кто-то подходил. Слушай, дальше. На то, чтобы не заходить в твой лазарет и не мешать столь ответственной беседе, ее тактичности еще хватило. А вот промолчать уже нет. Ну, как вообще удержать в себе столь эпичную новость? Это же невозможно!» На всех парусах Лилина Сорока помчалась делиться в первую очередь с сестрой, а Селия в тот момент как раз заканчивала с моей прической. И ты ее расколола. Пс! Там даже напрягаться не пришлось. У девчонки все мысли буквально на лице всегда написаны. Смотрю, прямо исчезалась вся бедная, как рот открыть хочется. Только один вопрос задала, та все и выложила. Вот и подумалась. Свадьба — это замечательно. Просто отлично. Выходит, решился брат Шерлок на предложение. А кольца-то у тебя нет? Откуда ему взяться, если ты постоянно у себя? Первый раз он к общему столу вышел. А как без кольца да в мужья предлагаться? Надо, значит, срочно что-то соображать. Выручать дорогого друга и перспективного родственника. Я к его светлости. Наши богатства ведь у него в кабинете хранятся. Первое, что в голову пришло — «Взять оттуда что-нибудь подходящее. Времени-то на что-то другое не имелось. Стою, придумываю, как сформулировать, почему ему срочно нужно бросать все дела и спешить со мной к драгоценностям. А он, оказывается, и так уже в курсе». «Да!» — подхватывая рассказ, улыбнулся Крайтон. «Я только до сих пор никак не привыкну, что вы, Серж, решаете все важные вопросы молниеносно». Честно признаться, нисколько не сомневался, что итог будет именно таким. Вот только со сроками просчитался. Полагал, что будет некоторая пауза на раздумье и подготовку, а я за это время успею помочь вам с необходимыми атрибутами, достойными Лилиан. «А я смотрю, чего это за загадочное оживление в коридорах?» — вступил в беседу Адалей. «Что-то интересное происходит, и без меня непорядок». Конечно, заговорщикам пришлось признаваться, но, дорогой Серж, прекрасная Лилиан в их защиту имеется аргумент неопреодолимой силы. Ваш секрет был выдан мне лишь под гнетом грубого шантажа. Жизнелюбивый барон, приглашающий, поднял свой бокал. Господа, за жениха и невесту и за нашу дружбу. Ура! Поддержала тост вся компания. В общем, на срочном, я бы даже сказала, авральном совете мою идею тут же заклемили позором. Дескать, негоже использовать в таком светлом событии имущество, которое мы умыкнули у тесака. А он, в свою очередь, добыл преступным путем у своих жертв. «Помолвичный перстень должен быть чистым». Слово снова перешло к Маринке. Наш благородный и щедрый хозяин решительно заявил, что у него для этого случая имеется другое предложение и принес вот это роскошное чудо. Оно великолепно. Гляжу и наглядеться не могу. Кнопа в очередной раз покрутила рукой перед глазами. Я искренне рад, что мой подарок к будущему торжеству оказался вам обоим по душе. Мягко улыбнулся Крайтон. А главное... «Хм, необычайно своевременным добавил я и снова рассмеялся. «Представляю, как смотрелся в тот момент взмыленный, всклокоченный». «Серж, ты был великолепен, даже не сомневайся. Тут ведь что самое важное? Чтобы глаз горел и сердце нараспашку». Уверенно утешила меня Маринка. «А уж здесь у вас все точно, как ты выражаешься, в ажуре». «Ну вот, теперь и в нашей семье появилась первая драгоценная реликвия — дар от его светлости». Лиля погладила пальцем искристый рубин. А я тогда подумал, что в сознании явно наметилась перестройка. Или просто наше командное доверие выросло до уровня глубочайшего душевного родства. От кого другого такую интимную вещь, как кольцо для собственной невесты, просто бы не взял. А в тот критический момент принял без секунды размышлений. И, наверное, Лиля, как обычно, правильно уловила еще нечто важное. Этот перстень действительно не только драгоценный подарок от друга, но и честь для нас. Ну, по укладу этого мира. Подготовка к регистрации брака прошла стремительно. И, как ни смешно, практически без моего участия. Я хотя решил, что все, баста, хватит валяться в койке, надо двигаться, шевелиться и возвращаться к нормальной жизни — Но, по сути, своей хромоногой активностью больше только мешал организаторам церемонии. Еще и бородатый доктор таскался за мной по пятам, в сотый раз уговаривая вернуться в постель. Обижать старика не хотелось. Он всего лишь добросовестно исполнял свой врачебный долг. За что ему, между прочим, огромная сердечная благодарность. Однако занудой он оказался редкостным. А терпение, оно же не безлимитное. Пришлось составить вежливый, но убедительный разговор и твердо обозначить свою позицию. Илман традиционно насупил брови, вздохнул, поджал губы и раздобыл мне клюшку для опоры при ходьбе. Тут уж я перечить не стал. С этой забавной, однако весьма полезной приспособой телу действительно добавилось устойчивости. Крайтон отдал распоряжение должным образом украсить часовню и в очередной раз уехал в столицу заниматься вопросами, которые мог решить только он. А в маленьком храме теперь вовсю хлопотали слуги. Замкомову священнику особо готовиться нужды не было. Он в своей епархии в любой момент имел все необходимое на каждый возможный случай жизни. От меня требовалось только заучить одну единственную молитву и разложить в голове детали предстоящего ритуала. К слову, ничего сложного в нем не имелось. Мы с Адолеем за неимением других занятий развлекали друг друга беседами, а я попутно аккуратно выведывал информацию о том, как он сам управляется со своим баронством. Подобного рода знания должны были пригодиться в самом ближайшем и, надеюсь, очень светлом будущем. Теперь все упиралось только в то, как быстро подготовятся наши красотки сестры Ну, здесь тоже больших заминок не предвиделось, по крайней мере, теоретически. Девчонки и так уже собирались добраться до столичных магазинов с тем, чтобы пополнить гардеробы. Новый праздничный повод только добавил им стимула и ускорил процесс. Прихватив с собой Селию, и лону, модницы умчались в малей и пропадали там целый день. «Я решила, что в этот раз платье не будет откровенно свадебным, просто нарядным». Нежным голосом по возвращению прощебетала совершенно счастливая Кнопа. «Мы почти готовы». Впрочем, это утверждение не помешало сестрицам смотаться в город еще четыре раза. «Четыре! Представляете? А что будет, когда свадьбу станем играть по-взрослому? Страшно подумать. И все-таки торопить девочек в такие моменты себе дороже». Я решил проникнуться буддийским спокойствием и ни в коем случае не вмешиваться в процесс. Во-первых, никуда мы, собственно, пока не опаздывали. Во-вторых, дамы от самой подготовки получали такое удовольствие, что грех было их отвлекать. У самого настроение поднималось при взгляде на их самозабвенную таки просто какую-то упоительную и жутко секретную девчачью возню. Что сказать? День... Нашего официального бракосочетания все-таки настал, и ожидание того стоило. Сейчас поделюсь.